Рассказывает Мира Тристан. Уходила молодая женщина. Вышли в холл с ее мужем поговорить. Абсолютно растерян. Спрашивает. «Это, наверное, уже скоро произойдет?» «Да, очень скоро. Сегодня», — отвечаю. Он закрывает лицо руками и не дает себе заплакать в голос. Я молчу. Он начинает рассказ о том, как долго обследовали, не могли установить диагноз. И все время была надежда. А потом все. Четвертая стадия и метастазы везде. Я за ней пойду. Я так и сказал ей. Я без тебя не буду. Что ты наделала? Я спиться боюсь. Понимаете, я пить начал. Я сейчас без нее точно сопьюсь. У вас есть дети? Да, сын взрослый. А внуки? Есть. Внук маленький. А отношения с ними хорошие? Очень. Сохраните себя для внука. У него не будет бабушки, но у него будете вы. Самые теплые и поддерживающие воспоминания в его взрослой жизни будут о вас. Моя взрослая дочь теплом вспоминает детство, проведенное с бабушкой и дедушкой. Пусть у него будет здоровое детство. Родители молодые и всегда заняты. А у вас опыт и мудрость. Поделитесь с ним этим. Ваша жена будет этому рада, думаю. Думаю, она хочет именно этого. Когда я начала все это ему говорить, я сама заплакала. Я говорю, плачу и думаю, что вот елки, но ну это же не профессионально. А он повернулся и с удивлением смотрел на меня. Наверное, это странно, что человек, которого ты видишь первый раз, плачет вместе с тобой. Но потом я поняла, что нет, все так, все верно. Так было правильно. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими.